«На середине Чипсайда. Рассвет. 25 октября 1714 Вам Роджер явился. Во сне? Или вроде того?» э -э «Простите?» Сатурн открыл глаза впервые с тех пор, как четверть часа назад в Клеркенуэле затолкал себя в карету. После этого он с каждым толчком на ухабе только оседал все вольготнее. Теперь, поняв, что его спутник всю дорогу бодрствовал и размышлял, Даниэль ощутил легкую досаду. Сатурн распрямился на полдюйма. «Я подумал, может, вас удостоила загробным посещением тень покойного маркиза Равенскара». «Мои сведения из другого источника». «От графа Лоствитолского». «Молчите!» Я так и подумал. Во все время разграбления Клеркенуэлла лицо графа было красным от стыда. Ему придется краснеть еще сильнее, если пойдут слухи, будто он меня предупредил. Так что придержите язык. Хм. Я не помню, чтобы равен скар затыкал другим рот угрозами. Скорее, он был своего рода инженером и находил баланс интересов. «Да, я не замена Роджеру. Или вы хотели сказать этим что-то еще?» «Клеркин Корт был для меня тем же, чем церковь-община для единомышленников вашего отца. Теперь власти, придержащие, рассеяли собранную вами общину. Пуритане, попав в такой же переплет, бежали в Массачусетс, дабы воздвигнуть город, стоящий наверху горы, или как уж они это называли. «Вот и я намерен бежать из этой треклятой столицы в место, которое для механика все равно, что плимутский камень для ваших единоверцев». «Что за место? Скажите на милость». «Тоже плимут, но более старый и не такой далекий». Кучер повернул вправо. Даниэль не мог сообразить, где они едут, пока не увидел слева церковь святого Стефана Уолбрукского». В одном-двух окнах уже горел свет. Хорошо. Сатурн, досадуя, что Даниэль не клюнул на ловко заброшенный крючок, продолжил. «Ведь мистер Ньюкомен строит свою машину в Плимуте, верно?» «Почти», — отвечал Даниэль. «В качестве прощального подарка я куплю вам карту Западной Англии». И вы научитесь различать Плимут, Дартмут, Тинмут и прочее». «Вот черт! Мутные какие-то края!» – пробормотал Сатурн, внимательно и даже тревожно глядя на Даниэля. Тот сказал, «Я отрекомендую вас мистера Ньюкомену самым благоприятным образом». «Спасибо!» Я не напишу ни слова про адские машины и ночные вылезания из сортиров в публичных домах. «Буду премного обязан». «Не стоит благодарности. Считайте, что я действую в собственных интересах», — отвечал Даниэль. «Ньюкомену нужно меньше кузнецов, больше таких людей, как вы». «Говорят, он строит чудовищную махину». «Да». Однако ему потребуется помощь в изготовлении тонких деталей, клапанов и тому подобного. Самая работа для опустившегося часовщика. Отлично. Тогда давайте покончим со здешними делами. Совершенно ободренный Питер Хокстон, не дожидаясь, когда экипаж совсем остановится, распахнул дверцу. На Даниэля повеяло запахом реки и сыростью. Карета стояла рядом с тремя кранами пристанью, расположенной неподалеку от того места, где в Темзу впадает затерянная речка Уолбрук. Параллельно берегу набросок камня от воды тянулись склады. Между двумя из них зиял узкий проход, который в темноте или в тумане легко было не заметить. Даниэль увидел его только потому, что в конце улочки справа горел огонь. Примерно минуту огонь то появлялся, то исчезал. Сатурн заслонял его головой и плечами. Потом заскрипела дверь, до слуха долетели огрызки слов, и дверь вновь скрипнула, теперь уже закрываясь. Улочка вела в широкий двор перед зданием гильдии виноделов. Многие дома здесь, в частности тот, куда вошел Сатурн, были бочарными мастерскими. «Назад, к церкви святого Стефана Уолбрукского», сказал Даниэль Кучеру. Уильям Хам ждал их перед церковью, в которой его крестили. Он открыл дверцу и с сопением забрался на место, где прежде сидел Сатурн. «Никогда еще в церкви таким не занимались», проговорил Уильям. «Я уже объяснил викарию и готов объяснить еще раз, если понадобится, что дело наше праведное и христианское». «Будьте покойны». «Умоляю, дядя, не надо о покойниках. По крайней мере, сегодня». За разговором они проехали 700 футов до входа в английский банк. «Я кое-что хотел тебе рассказать». Заметил Даниэль, глядя, как племянник возится с ключами. У него было чувство, что пальцы Уильяма так медлительны и неповоротливы не только от холода. «Что именно, дядя?» «Я никогда с тобой прежде об этом не говорил, зная, что тема болезненная. Но когда после кончины твоего отца двери его подвала взломали по приказу лорд-канцлера, я был в числе тех, кто спустился внутрь и увидел, что там пусто». «Странное вы избрали время, чтобы об этом вспомнить», – буркнул Уильям, рывком открывая дверь. От досады кровь прихлынула к его пальцам и, возможно, к мозгам тоже. Какой-никакой, а результат. Несколько минут Уильям успокаивал сторожа и убеждал того вернуться в постель. Затем повел Даниэля в подземный лабиринт банка. Даниэль говорил на ходу. «Ты кипишь возмущением, Уильям, и справедливо. Король Карл!» Отнял у твоего отца золото и серебро, доверенное дому хамов, вкладчиками. Дом разорился. Твой отец умер от стыда. Другие златокузнецы тоже пострадали, хоть и не так сильно. Они понимали, что у твоего отца не было выбора. Король прибрал к рукам золото, ссылаясь на божественное право монарха. Вот почему тебя всегда охотно брали на службу в банке. История вошла у Злата Кузнецов в пословицу, и ты — живая ниточка, с нею связывающая. — Так или иначе, — продолжал Даниэль, — обнаружив, что подвалы твоего отца пусты, мы выбрались на крышу вашего дома. — Мы? Твои дяди Релей, Стерлинг, я и сэр Ричард Апторп. И знаешь, что произошло тогда на крыше? Представления не имею. Сэр Ричард основал английский банк. О чем вы? Банк основали двадцатью годами позже. Да и как может один человек основать банк на крыше златокузнечной лавки, которую подожгла толпа? Я хочу сказать, он понял, каким должен быть банк что банки не смогут работать, пока король вправе опустошать их подвалы всякий раз, как захочет пополнить свою казну. Мысль была революционная. Возможно, она не пришла бы ему в голову, не окажись он тогда рядом с сыновьями Дрейка, цареубийцы, врага божественных прав, поборника свободного предпринимательства. Когда сэр Ричард сложил одно и другое вместе, Он создал то, что мы сейчас видим. «Молодец», — отвечал Уильям. «Хотел бы я быть на его месте, отомстить за семейную честь и все такое». Он остановился перед дверью в хранилище, где лежали привезенные из Брайдуэлла карты для логической машины, и теперь снова возился с ключами. Даниэль забрал у племянника фонарь, И стоя как Диоген, светил ему на руки. «Ты был тогда слишком мал, чтобы основать банк, напомнил Даниэль. А сейчас ты этим и занимаешься. Мстишь за семейную честь. Как так? спросил Уильям, аккуратно вставляя затейливый ключ в одну из замочных скважин. Король или некий орган его правительства намеревается захватить то, что я сюда положил. О, это не моя собственность, но и не короля. У него нет на нее никаких прав. Если бы ты спасовал и позволил ее забрать, семейное проклятие закрепилось бы, теперь уже навсегда. Уильям Хам распахнул дверь в хранилище. Оттуда повеяло затхлостью и нечистотами. Не так сильно, как из подземной канавы флицкой тюрьмы, но достаточно, чтобы пробудить воспоминания. «После вас, дядя!» Голос Уильяма звучал гораздо спокойнее, чем минуту назад. «Нет, Уильям, иди первым. Это твоя привилегия, твой подвиг, маленький, но великий. Сити услышит о нем, и акции банка вырастут благодаря твоей стойкости. И что гораздо важнее, твой отец, если он тебя видит, говорит другим усопшим, «Се, сын мой!» котором мое благоволение. Спасибо вам за ваши слова. Ведь я знаю, что вы в такое не верите. Проговорил Уильям чуть хрипловато. Даниэль отвел взгляд, чтобы не видеть, как наполняются слезами складки под глазами племянника, поэтому вздрогнул и чуть не выронил фонарь, когда Уильям взял его за плечо. Но я-то верю. И если мой отец смотрит сейчас с небес, то ваш родитель стоит рядом с ним и ликует, глядя, как вы тычете острой палкой в глаз нашему новоявленному королю». Через минуту Даниэль остался один в храме Митры. Уильям Хам запер его снаружи. В кармане Уильяма лежала только что подписанная бумага, согласно которой Даниэль забирал бывшие на хранении ценности и освобождал банк от всякой за них ответственности. Бумага должна была задержать королевских людей хотя бы на то время, пока они будут ее читать. Ценности, разумеется, все по описи лежали на полу перед Даниэлем. Золотые карты из Брайдуэлла привозили часто маленькими партиями. После того, как Даниэль побывал в банке вместе с Соломоном Коганом и узнал о существовании колодца, он изменил способ упаковки карт. Бачар. Мистер Андертон, его мастерская располагалась неподалеку от здания гильдии виноделов, по заказу Даниэля изготовил специальные коробки. Выглядели они как барабаны или шляпные картонки, легкие, примерно фут диаметром и полфута высотой, и делались из мягких планок толщиной не больше восьмой части дюйма, согнутых в обручи, соединенных с аромятной кожей и запечатанных смолой. Каждая пребывала в Брайдуэлл, наполненная стружками. Этот материал в избытке выходил из-под рубанков из кобелей мистера Андертона. Каждая была снабжена плотно пригнанной крышкой. Их составляли в углу картононабивочной мастерской возле стола, где мистер Хам взвешивал золото. После того, как готовую партию карт вносили в опись, из штабеля брали очередную шляпную коробку Крышку снимали, в опилки укладывали стопку карт, завернутую в бумагу, а рядом мешочек с выбитыми кружочками. Сверху клали документы на эту партию, крышку опускали на место, пришнуровывали сыромятной кожей и заливали по краям смолой. Теперь коробка была готова к отправке в банк. Коробки не могли сравниться с настоящими бочками прочностью, водонепроницаемостью и ценой. Однако они проходили в колодец и могли некоторое время держаться на плаву. Большего Даниэлю и не требовалось. Как только Уильям Хам запер его, Даниэль поднял дощатый люк колодца. Глаза застилал страх. Вдруг что-нибудь разладилось, и внизу никого нет. Целую минуту паника нарастала, потом внизу послышались голоса. Еще через минуту Даниэль увидел пляшущие оцветы, а затем и пламя свечи прямо внизу. «Готовы!» – донеслось из колодца. Даниэль бросил коробку в шахту. Он не услышал ни треска, ни грохота, только мягкий шлепок, с которым кто-то поймал коробку. Затем короткий обмен репликами и смешок. Готовы? Даниэль бросил вторую коробку. Сперва дело шло не быстро, с перерывами на лишние разговоры и извинения. Потом люди внизу очевидно выстроились в цепочку, и теперь всех тормозил Даниэль, не успевавший достаточно быстро таскать коробки. В конце концов, Питер Хокстон выбрался наверх и принялся ему помогать. Вдвоем они мигом перекидали оставшийся груз. К тому времени, как все Соломонова золото отправилось в колодец, за дверью уже раздавались сердитые голоса. Кто-то нетерпеливо дергал замки и щеколды. Уильям Хам пообещал тянуть сколько удастся, разыгрывая непонимание, споря и, наконец, делая вид, будто потерял ключ. Однако, по-видимому, все уловки уже себя исчерпали. Хуже того... Исаак, чей голос Даниэль вроде бы различал за дверью, мог вскрыть любой замок, изготовленный человеческими руками. Оглядевшись в последний раз, не забыли ли они коробку, Даниэль свесил ноги в колодец и принялся нащупывать перекладины приставной лестницы. Сатурн полез за ним, но задержался в начале лестницы, чтобы опустить крышку люка, так сказать, закрыть за собой дверь. Сквозь небольшое отверстие, выпиленное на краю люка, была пропущена веревка, привязанная к старинному сундуку рядом с колодцем. Сатурн убедился, что Даниэль уже внизу и стоит в боковом туннеле. Затем намотал веревку на руки и спрыгнул. Он пролетел расстояние примерно в локоть и повис, ища ногами перекладину. Сундук сдвинулся и, хотелось верить, закрыл люк. Таким образом, они выгадывали или не выгадывали несколько лишних минут в зависимости от того, насколько тщательно будут обыскивать хранилище. Сатурн убрал лестницу и, неся ее подмышкой, пошел за Даниэлем по берегу Уолбрука. Русло теперь отмечала редкая цепочка свечей. Впереди кто-то шлепал по воде. Сатурн бросил лестницу и двинулся вслед за Даниэлем, задувая по пути свечи. Оба внимательно смотрели, не осталось ли тут коробок. Через считанные минуты они были уже перед водостоком церкви святого Стефана Уолбрукского. Даниэль с первым. Грубые руки ухватили его и выдернули наружу. На какое-то время он ослеп от резкого света. Однако нюх различал минеральный запах свежего раствора, а по мозолям на втащивших его руках Даниэль угадал каменщика. С минуту слышались сопения и возня, пока тянули Сатурна, затем хохот, когда тот, наконец, пробкой вылетел из дыры. Сатурн вскочил на ноги и грозно велел всем уняться, сказав, что слышал отдающиеся вдоль волбрука голоса, один из которых почти наверняка принадлежал разгневанному сэру Исааку. «Даниэль уже привык к свету и видел, что в крипте под церковью собралась небольшая толпа. Каменщик с двумя помощниками, двое бочаров из мастерской мистера Андертона, Даниэль, Сатурн и трое жохов из тех, что передавали коробки по цепочке» а также дряхлый сгорбленный старик в отличном платье и прекрасном расположении духа, совершенно очарованный дырой в полу, откуда только что появилось столько нового и интересного. «Я совершенно про неё забыл!» — воскликнул сэр Кристофер Рен. «Я ваш должник, Даниэль. С архитекторами такое случается сплошь и рядом, сами знаете». Закончишь дело на 99 процентов и отвлечешься на другое. Вы совершенно правильно мне о ней напомнили. К тому времени, как он закончил последнюю фразу, дыра уже исчезла. Каменщики вставили в нее заранее приготовленную свинцовую трубу и вывалили тачку, замешанного на растворе щебня. Трубу вдавили так, чтобы она оказалась вровень с полом. И каменщик уложил поверх щебня несколько плит. В другом конце помещения мастеровые мистера Андертона укладывали шляпные коробки в бочки. Те были пока не доделаны. Сверху доски расходились, их держали временные обручи. С внутренней стороны досок были выпилены пазы для донца. В каждую бочку влезала дюжина коробок. Чтобы они не гремели, свободное место забивали стружками. Сверху клали донцы. В таком виде бочки перетаскивали во двор церкви, который сообщался с другим двором побольше, позади здания гильдии засольщиков, где ничто не могло быть более неприметным, чем несколько подготовленных к закупорке бочек. К концу дня все бочки доставили в мастерскую мистера Андертона. Его бондари загнули доски внутрь, зажав донца, и набили постоянные обручи. Даниэль устал, но не чувствовал сил подвести под делом черту, пока последнюю шляпную коробку не запечатали в последнюю бочку. Он устроился в углу мастерской и по мере надобности взбадривал себя кофе и табаком. Наконец работа была закончена. Бочки откатили к трем кранам, На каждой указали адрес получателя – Лейбниц Хаус, Ганновер. После всех забот и треволнений, доставленных золотом по пути с Соломоновых островов во дворец вице-короля Мексики, затем в Бонансу, где оно было похищено, в Каир, Малабар и дальше по морям на обшивке, а потом в Трюме Минервы, очень странно было повернуться спиной и уйти, бросив его на открытой пристани. Однако теперь замаскированное под соленую треску и доверенное надежному экспедитору, оно было, пожалуй, в большей безопасности, чем когда-либо за свою историю.